Скандинавские мифы и сказания Часть 1 Сказания о богах Путешествие короля Гюльви в Асгард Однажды, в те далекие времена, когда в Швеции царствовал мудрый и добрый король Гюльви, к нему пришла из чужих земель никому неведомая странница. Она так очаровала Гюльви своими дивными песнями, То он предложил ей винограду за них столько земли, сколько четыре быка вспашут за один день и одну ночь. Гюльви не знал, что Гевион, так звали странницу, принадлежит к роду великих богов, асов, и наделена их чудесной силой. До того, как прийти к Гюльви, она долгое время жила в стране великанов, Йотунхейми, где родила четырех могучих сыновей, принявших образ исполинских быков.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 Они прошли целый ряд роскошно убранных залов. Каждый из них был величиною с городскую площадь. И в каждом стояли длинные столы, за которыми сидело великое множество людей разных племен и народов. Эти люди ели, пили или играли в кости. И даже не заметили шведского короля и его провожатого. Наконец, когда глаза Гюльви уже устали от всего виденного, они вошли в зал еще больше и роскошнее прежних. Посередине его стояли три трона, а на них сидели три человека величавой наружности. «Вот три наших царя!» — сказал Гюльви человек с ножами. «Того, кто сидит на самом низком троне, зовут Хар. Сидящего на среднем троне — Явихар, а на самом высоком — Триди». Тем временем Хар знаком приказал Гюльве приблизиться и спросил его, кто он такой и зачем пришел. Тот повторил дрожащим голосом, что он бедный странник, что его зовут Ганглери и что он сбился с пути. — Не бойся нас, чужестранец! — заметив его смущение, милостиво произнес Хар. — Ходи в любой зал, садись за любой стол, ешь и пей, что хочешь, а потом ложись спать.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 «Спрашивай, чужестранец!» — ответил Хар. «И пусть я не встану живым с этого места, если хотя бы один твой вопрос останется без ответа». «Спрашивай, чужестранец!» — повторили за ним оба других царя. «Спрашивай, и ты узнаешь все, что хотел узнать». И Гюльви стал спрашивать. Час проходил за часом, солнце начало склоняться к западу,